Страница 180-я. В старинной музыке трель иногда начиналась с нижнего вспомогательного звука, что обозначалось следующим образом. Далее следует иллюстрация номер 358. Пишется короткий форшлаг Си, половинная До. Знак трели. Исполняется. 4. Группы по 4 тридцать вторых, соединенные попарно. Первая и четвертая — Си-До-Ре-До, до. вторая и третья ре, до, — Ре-До-Ре-До. Или пишется короткий форшлаг Си-До-Ре, половинная До, трель. Исполняется также. В конце трели очень часто вводятся нижние вспомогательные и еще раз основной звуки. Смотрите примеры 356 и 357. Эту группетообразную фигуру иногда специально обозначают мелкими нотами после основной длительности. Далее следует иллюстрация номер 359. Половинная до, трель, сгруппированные шестнадцатые, си до мелким шрифтом. Параграф 133. Арпеджиата. Арпеджиата, или арпеджио, называется быстрое взятие звуков аккорда последовательно снизу вверх. Исполняется арпеджио в старинной музыке большей частью за счет основной длительности аккорда. Обозначается вертикальной волнистой чертой слева от нот каждого аккорда которые желательно так исполнить. Далее следует иллюстрация номер 360. Пишется «Арпеджиата перед аккордом до-ми-соль-до», четверть. Исполняется группа из триоли 32-х до-ми-соль, 16-й до и 8-й аккорда до-ми-соль-до. Одноименные ноты слегованы или группа из тридцать вторых «до-ми-соль», слегованная с отдельным четвертным аккордом «до-ми-соль-до». <poetry> Кроме того, ремаркой арпеджиата можно обозначить соответствующее исполнение и без волнистой черты. Для прекращения такого исполнения следует поставить другую ремарку «non-арпеджиата». Параграф 134. Мелизмы в старинной музыке. Мелизмы в восточной музыке. В музыке 18 века, больше всего во Франции, были чрезвычайно распространены, особенно в клавесинной музыке, не только перечисленные выше мелизмы, но и множество других, часто сочетавшихся друг с другом. Далее следует нотная иллюстрация номер 361, Филипп Эммануэль Бах. Соната для клавира Ре минор. А. Мелодия в подлиннике. Б. Расшифровка. Примечание диктора. Данная иллюстрация, выполненная в технике Брайля, смотрите в приложении. Конец примечания диктора. Страница 181 -я. Для ознакомления с ними можно обратиться к музыкальным словарям и редакциям старинных сочинений. В конце XVIII века количество мелизмов значительно сократилось, и многие из них совсем вышли из обихода. Мелизматика, и часто очень обильная, свойственна до настоящего времени музыке некоторых восточных культур, например, азербайджанской. Но эти типы мелизматических фигур – лишь отчасти совпадают с европейскими, имея с ними общие черты в образовании таких фигур, главным образом из звуков, близлежащих от данного, а также в краткости звуковых длительностей. Конец 14 главы. Глава 15. -я. Сведения из области музыкального синтаксиса. Страницы со 182 по 189. Параграф 135. Расчлененность музыкальной речи.